Они никогда ничего у меня не просят, за исключением случаев, когда их дети болеют или им нужен совет. Им бы и в голову не пришло отнимать у меня время, как это делаешь ты. Почему ты думаешь, что у тебя есть на это право? Щеки Симона стали пунцовыми. Он встал и уже собирался уйти, но Филипп остановил его. Ты жалуешься на то, что многие вещи невозможны или бессмысленны, сказал Филипп. Всё бормочешь о парадоксах и тайнах. Тебе и в голову не приходит, что ты просто не понимаешь. Сын, с интеллектом у меня всё в порядке, не выдержал Симон. Да, с интеллектом у тебя всё хорошо. Ты просто не знаешь, как им пользоваться. Ты копаешься в мелочах и не видишь очевидного, истины в простом. Поэтому они, он указал на женщину, которая несла кувшин с водой в сопровождении орды детишек, Понимают это, а ты нет. Понимают? Ничего они не понимают, расплел Симон. Да послушай же, что они говорят. Лепечь ута царствии, их царствии, специально приготовленном для них, но даже не знают, что это такое. Каждый говорит своё. Конечно, они не знают, что это такое, сказал Филипп. Поэтому они попадут туда. "Я сыт по горло всеми этими глупостями", закричал Симон. Прохожие с удивлением оборачивались на него. Он с трудом обуздал свой гнев. "Ваши верования, холодно сказал он Филиппу, состоят в том, чтобы переворачивать здравый смысл с ног на голову". "Яша согласился бы с тобой", сказал Филипп. "Последний будет первым, первый будет последним". Симон прищурился. "Поэтому он решил закончить свою жизнь так плачевно выпалил он по крайней мере его смерть согласуется с его учением это так сказал филипп я рад что ты понимаешь это это понимают немногие неожиданно стало тихо всё что симон хотел сказать потеряло вдруг всякий смысл он был в растерянности что-то боролось в его сознании но он не хотел этого слушать Я не верю, что этот ваш учитель на самом деле существовал, сердито сказал он. Таких людей не бывает. Человек без образования, который говорил такие умные вещи, что его никто не понимал, и который послал кучку крестьян повторять их другим, которые тоже их не понимают. Человек, который фактически не хотел, чтобы его понимали, так как обещал в царстве и всем, кто не понимает, что это такое, естественно, при условии, что они также верят, будто он воплотил собственной персоной пророчество о спасителе нации, чья жизнь никоим образом не была похожа на его, а чтобы на этот счет не было уж никаких сомнений, он позволил себя казнить по ложному обвинению, пока ему чего доброго не удалось добиться какого-нибудь успеха. Филипп смотрел на него с улыбкой. "Это насмешка над разумом", воскликнул Симон. "Совершенно верно", сказал Филипп. "Именно это я и пытался тебе втолковать". Симон смотрел на него в изумлении. По его спине пробежал холодок. "И не только над разумом", продолжал Филипп. "Подумай. Мы говорим о человеке, который ничего не уважал" человек непонятно откуда взявшийся который отказался от семьи жил на подаянии спал где придётся ел с проститутками и пил с мытрями работал в субботу не мыл рук и заявлял в лицо представителям духовной и судебной власти что он лицемер Все, что он говорил, все, что он делал, было насмешкой над тем, что они представляли, над всем, о чем они думали. Насмешка — это единственное, что они увидели, за это они его и убили. Симон молчал. — Они не поняли, — сказал Филипп, — что он был тем человеком, которого они ждали. — Понять! Кто способен это понять? — Понять! Это был самый фантастический парадокс из всех. Это было чудовищно. Это был парадокс, который мог придумать только Бог. Я верю в это, сказал Симон, потому что это нелепо. Я продал сегодня небольшой участок земли за виноградником, заявил брат Иосиф. И Иосиф сказала сестра лебека срывающимся от возбуждения голосом сколько ты выручил на этом